Глава 33. Катерина. В общем-то, Белов на этот раз ничем не удивил, кроме того, что явился по мою душу. Вот не жилось ему спокойно в особняке своей бабули. Прицепился к репей, и спасу, кажется, от него не было. И, наблюдая за тем, как Макс лениво превращает моего потенциального мужа в отбивную, я не знала, что делать. По-хорошему, следовало бы вмешаться, но тогда Белов точно бы расслабился, решив, что рыбка заглотила наживку — а я не хотела так быстро сдаваться. Конечно, мне было жаль его, но он сам искал неприятности, вот и нашел. Однако, кусая до крови губы, я каждый раз зажмуривалась, когда сосед замахивался на Андрея, а он куца пытался держать удар. Да уж, зато сколько пафоса и позёрства было поначалу. «Ну что?» — приняв боевую стойку, ехидно поинтересовался Макс у Белова. «Может, сдашься?» Обойдешься! «Или в штаны наложил со страха!» Вот уж кто бы выделывался, не самый подходящий момент выбрал для этого Андрей, особенно если учесть, что его действительно вскоре вряд ли бы и мама родная узнала. Из рассеченной брови ручейком бежала кровь. Правый глаз практически заплыл, и теперь от красавчика-мажора там осталось лишь напоминание. Белов больше походил на несчастного, неудачно забредшего на пасеку. Я переминалась ноги на ногу, пару раз ойкнула, зажмурилась, но все таки собрала волю в кулак и решительно направилась к парням, что толпились вокруг импровизированного ринга. «Прекратите!» — шикнула на Белова и Макса. «Пожалуйста! Что вы как два петуха? К тому же было бы из-за чего? А мне, может, не нравится, что этот пройдоха подкатывает к моей невесте?» — выдал Андрей, покачиваясь на полусогнутых ногах. «С каких это пор она стала принадлежать тебе?» Не остался в долгу Максим, посмотрев внимательно, будто бы у меня имелись ответы на все вопросы. Да и Белов особенно не утруждался узнать чужое мнение, когда принимал решение. У него вообще все было легко — свадьба, дети, разборки на кулаках, вмешательство в чужую жизнь. Он относился ко всему слишком просто, не задумываясь, что своими действиями мог причинять другим вред. «Милая, не желаешь поведать ему нашу общую тайну?» Елейно пропел, точнее, прокряхтел Белов, сплевывая кровавый сгусток на асфальт. «Андрей!» — прорычала я, вцепившись пальцами в его плечо. «Пожалуйста, прекрати, стройте себя пофигиста. И я никому ничего не должна, тем более отчитываться, доказывая что-то. Ни тебе, ни ему. Если вы оба придурки, это ваши проблемы. Тебя?» Взглянула я в его глаза, сглотнув ком в горле. «Никто не просил делать это все. Зачем ты постоянно лезешь на рожон? Неужели не понимаешь, что мы не пара? Это хождение кругами у меня уже в печенках сидит. Думаешь, пора разорвать все? Будто бы, забыв о Максе, сосредоточенно произнес Белов, сжав мою кисть. Все? усмехнулась я. «Да не было ничего, как ты не понимаешь? Абсолютно ничего! Мы разные, слишком! Боже, просто забудь обо мне!» Делая глубокий вдох, попыталась я унять сердцебиение. Слишком тяжело давались эти слова, сложно было решиться на этот шаг, ведь не было сил больше. Но и ломать комедию я изрядно устала. Мне хотелось ясности, определенности, а не дурацких спектаклей, которыми была уже сыта по горло, благодаря Белову. Он манипулировал, придумывая себе проблемы, которые можно было решить с легкостью, приложив минимум усилий. Но Андрею требовались зрители, он не мог жить спокойно, если рядом не было массовки. К сожалению, у меня имелись другие планы, и гробить все ради того, чтобы стать частью трупы под руководством бездарного режиссера, не имелось желания». Макс, видимо, потерял интерес к Белову за тот отрезок времени, пока я пыталась высказать все, что так долго было у меня внутри. Он лишь вытер рукавом губы и, махнув ребятам, направился прочь, оставив нас с Андреем вдвоем. Стоя в метре друг от друга, мы оба понимали, что на самом деле нас разделяет куда большее расстояние. Невозможно достать рукой, прикоснуться, нельзя, неправильно это все. У меня не было права на этого парня, да и я, по большому счету, не нужна была ему». «Какая-то там девочка из бедной семьи, которая еле-еле сводит концы с концами. Серая мышь, над которой можно только смеяться, не замечать ее до поры до времени. Единственное, для чего она могла пригодиться, — это зачеты. Там наверняка она дала бы списать. Подсказала бы, забыв, что еще накануне в ее адрес сыпались оскорбления. Он никогда не задумывался, насколько больно мне было от его слов» что они будто стрелы, пропитанные ядом, попадали в самое сердце, отравляя мою душу, заставляя рыдать в подушку от несправедливости и непонимания, за что и почему. Ему было все равно, безразлично, что чувствовала девчонка, которая внутри себя самой пыталась каждый раз выгородить его, споря с разумом и доказывая сердцу, что Белов не совсем уж ничтожен, и в нем точно имелось нечто доброе, если хорошенько поискать». И я, черт возьми, искала, пыталась, порой казалось, что даже находила, но, овы «Ты же пожалеешь о своих словах, Кать, и да, я им не верю», — морщась от боли произнес Андрей. Костяшки пальцев покрылись тонкой коркой, его челка была перепачкана кровью и грязью, да и сам его вид был далек от привычного лоска. Видно было, что ему тяжело стоять, я на миг сделала к нему шаг, желая стать опорой, Но он выставил руки вперед, словно отгораживаясь, не желая принимать помощь. Ну да, конечно, гордость ему не позволяла. Да и к дьяволу его. «Не верь, Андрей, но на этом все. Нам не стоит больше общаться, ни к чему хорошему это не приведет. У тебя есть Юля. Думаю, ты сумеешь выкрутиться, и твоя семья в итоге примет ее. А ты? Что будешь делать ты? Покидаешь вещи в дорожную сумку и переедешь на вокзал или сразу пойдешь на панель?» Зло промолвил он, а у меня рука дрогнула. Захотелось дать ему пощечину, но только перенос слез уже застилала глаза. «В этом ты, Катя, вся. Еще даже не придумала ничего, а уже в штыки любую помощь. Вспомни, что ты не одна. У тебя есть дед. Где окажется он? Черт тебя, дери, Морева, не будь эгоисткой!» Взревел Андрей, схватив ладонями меня за плечи и встряхнув так сильно, что стало не по себе. «Не вмешивайся в мою жизнь», резко произнесла я, не сводя с него взгляда. «Займись своей, наведи в ней порядок. Я хочу забыть тебя. Ты мне противен», — очеканило последнее предложение с какой-то невероятной ненавистью, а внутри вулканы просыпались, грозя испепелить все. «Ненавидишь, значит?» — отступил он, оставляя меня на маленьком островке совершенно одну. «Что же, хорошо, Кать. Надеюсь, ты не пожалеешь». А слезы катились по щекам, и в этом мраке и тишине аллеи и, окажется, навсегда оставляла не только частичку собственного сердца, но и все иллюзии, которые еще недавно лелеяла и берегла».